Глава двадцать четвертая. Еще один региональный наблюдатель. В гостиницу Санек не поехал. Лоис нашла ему квартиру рядом с медицентром, в котором лежала Лика. Утром, когда она пришла в себя, Санек был рядом. И ломал голову, почему в джипе было фото Лики, а не его. Как-то это нелogично. Да неважно. Главное, девушка жива и поправляется. В последнем Санка убедил местный дядя-доктор. Лика тоже утверждала, что чувствует себя прекрасно, но чуть слышный голосок и огромные печальные глазища говорили об обратном. Схватки Санка с ворогами она не помнила, купалась, загорала. А потом сразу больница. Полицейские ее не трогали. Не помню, то ладно. Лоис сообщила, что личности всех четверых установлены. Человек местный, ну как местный, гражданин Франции. Служил в легионе. Здесь был хозяином мелкой фирмочки типа туристической, весьма мутной. Трое оказались не россиянами, а украинцами. Целью прибытия указали туризм. Ага, сафари. И все-таки почему фото лике? В полдень Санек выбрался из больницы, чтобы перекусить в местном фастфуде, и наткнулся на Федорича. Сюрприз! Обнялись. Как она первым делом поинтересовался Никита. Док сказал поправиться. Добро. А ты? А я что? Пожал плечами Санек. Полиция от меня отстала. Убивцев больше не наблюдается. Даже как-то скучно. — Не боись, игрок, события грядут, — посулил бывший майор. — Вместе со мной знаешь, кто прибыл? — Головачев твой. Я мухой летел, чтобы его опередить. — Он один, — уточнил Санек, несколько напрягшись. — Втроем. Нам странно, что его до сих пор нет. — Ты куда шел? — Обедать. — Дело, — одобрил Федорович. — Пойдем закинем, а то, чую, скоро нам будет не до хавки. Дедушка припозднился. Санек успел перекусить и вернуться, когда В.В. Головачев возник на пороге больничной палаты. В костюме, однако, в летнем, но все же костюм в тропиках при плюс тридцати шести градусах в тени. Лика спала. Будить его дедушка не стал, мотнул головой Саньку, умолв: "Выйди". Санек в свою очередь тоже мотнул головой. Обойдешься. Очень хотелось изобразить что-нибудь парище. Например, показать, в каком месте начинается бицепс. Удержался. Дедушка полез в карман. Санек приготовился. Нет, не оружие. Смартфон. Нет, не смартфон. Биологический детектор уровня два. Лаконично сообщила игра. Вот, значит, как. Таскаем в мир игровые устройства. Все как всегда. Что охраняем, то и имеем. Дедушка навёл детектор на лику и минут пять что-то изучал. Потом спрятал его в карман, зиркнул на Санька, прошепел: "Выйдем, поговорим". Санёк снова качнул головой. "Боишься?". Санёк улыбнулся. "Пожалуйста", процедил региональный наблюдатель за скрипья в зубами. Санёк поднялся. "Если вежливо просят, почему бы и не пойти на встречу?". Однако зря рисковать он не собирался, так что пропустил дедушку вперед. Ага, в коридоре парочка сопровождающих. Не игроки, обычные люди, но обученные. Увидели за дедушкой Санька, тут же сунулись к нему и замерли, потому что Санёк правой крепко взял регионального наблюдателя за рукав пиджака, а левую направил в атласный пиджачный бок чуть пониже подмышки. Жаль, что пришлось испортить наверняка недешевую вещь, но Санек хотел, чтобы дедушка почувствовал кожей остроту ножа и призадумался. Как-никак Владимир Спутник — игрок второго уровня. Неизвестно, какие в нем таятся сюрпризы. «Не надо меня убивать, Владимир Владиленович», — негромко произнес Санек в дедушке на ухо, заодно отметив, что они с дедушкой практически одного роста. А ведь еще год назад Санек был сантиметров на пять пониже. Не надо меня убивать, а то ведь я тоже умею. Рост ерунда, а вот то, что мускулатура у дедушки не хуже, чем у Санька, стоит принять в расчет. Поздно тебя убивать, буркнул дедушка, не пытаясь, впрочем, вырваться. Лейку ты уже подставил. Не понял? Санёк отпустил дедушку, почувствив, что товарищ наблюдатель говорит правду. Почему это я её подставил? Потому что дурак сопливый, проворчал Голомачёв. Поправляя пиджак и махнув сопровождающим, все норм, сказал же ей держаться от тебя подальше. С чего бы? Ты химера! Рявкнул, оборачиваясь дедушка. Рявкнул, впрочем, не громко. Помнил, что за дверью раненая внучка спит. И что с того? А то, что ты как целю указатель для ракеты, будто не знаешь. Оставь в покое мою внучку. Мало тебе девок в игре? А вот это не ваше блин дело, заявил Санек. И не надо мне тут указывать. Вы наблюдатель, вот и наблюдаете. А еще вот что мне интересно: откуда у вас все эти игровые штучки? Другим нельзя, а вам можно? А нам можно, отрезал дедушка. Убирайся отсюда и чтобы клики на пушечный выстрел. Санек рассмеялся. Он вдруг успокоился, потому что картинка наконец-то сложилась. Да, они в миру, но если кто-то, в данном случае вот этот игрок второго уровня притащил сюда часть игры, это означает что? Только то, что игра здесь и все правила игры тоже. Совсем не трудно представить, что это всего лишь еще одна игровая зона. Да пошел ты, Вова, спутник туда, откуда родился, предложил Санек. Да побыстрее, пока я добрый. Ты, он глянул на одного из бойцов. «Руку наружу! Отрежу так, что обратно не пришьют!» Боец зыркнул на дедушку, но тот покачал головой. «Не надо, он же псих!» «Я, Вова, не просто псих!» — усмехнулся Санек. «Я псих, на глазах у которого четверка каких-то придурков пыталась убить твою внучку. Не меня, Вова, ее!» «Че ты гонишь?» — злобно прошипел дедушка. «О, как! Зацепил!» Прям толстая рожа банкира Гучкова преступила в благородных чертах регионального наблюдателя. Не Арии, фотка у них не моя была, Ликина. Не веришь? Вижу, что не веришь. Тык сбегай к полициям, они тебя покажут. Дедушка зыркнул на Санька, как кислотой плеснул, цапнул телефон и быстро-быстро заговорил по французски. Санёк опять не успевал, ловил отдельные слова, но общий смысл вроде угадал. Дедушка просил помощи. Выговорился, спрятал телефон, скомандовал бойцам: "Оставайтесь тут, проверять всех, включая персонал. Сейчас сюда местный детектив подтянется, но старше не он, а ты, Гоша", сказал головачу в бойцу, который не желал вынуть руку из кармана. А ты, наблюдатель, повернулся к Саньку: "Слабооправленные подбирай. Я тебя старше в три раза. Да хоть в триста", подумал Санек. но промолчал. Ты обедал. Вполне миролюбиво поинтересовался дедушка. Да, к чему вопрос? К тому, что у таких, как ты, на уме только жратва и секс. Не только. Санек постарался ухмыльнуться попротивнее. Нож в его руке закрутился как живой. Будто ладонь была магнитом, который прилипал рукоять. Боец Гоша снова напрягся. Догадливый. Вот и хорошо, буркнул дедушка. Тогда иди в палату и сиди, пока я не вернусь. И пошел по коридору к сверкающим стеклами и чистотой дверям. Если он надеялся, что Санёк из чувства противоречия поступит наоборот, то ошибся. Дедушка вернулся раньше, чем проснулась Лика. Не один. Сантроцитового черным мужиком громадного роста и очень специфическими глазами с вертикальным зрачком. Такие же зрачки. были у странной, похожей на обезьянку зверушки, с глазами-плошками, умастившейся у великана на запястье. Региональный наблюдатель, третий уровень, сообщила Саньку игра. Но имя, фамилия, прозвище игрока остались Саньку неведомы, поскольку набрано были не привычными буковками, а каким-то загадочным текстом-орнаментом. И зверушка странная. Может, тоже химера? Сам же местный наблюдатель... Представился просто. Ади. Полчаса как прилетел. Рассказывай. Потребовал он по-английски. О чем? Не слишком дружелюбно поинтересовался Санёк. Я же говорил, вмешался дедушка. Наглый мальчишка. Только убивать и умеет. Чёрный осколился. Клычки его оказались подлиннее остальных зубов и заточены под хищника. Отменная улыбка. Куда лучше, чем у мастера войны Миталла. Сонёк бы сам от такой не отказался. Ему вспомнился рыжий бог из игры. Тот улыбался похоже, но этот точно не бог. Третий уровень – это серьезно, но не бог однозначно. Умею, сказал он по-английски, убивать. А ты старик, ты умеешь? Ади захохотал. К удивлению Сонька, к нему присоединился и дедушка. Ага, смешно, кивнул Сонёк. Он промахнулся в меня из шаромета. Представляешь, Ади, промазать из шаромета с четырех метров – это надо уметь. Это был не шаромет, уточнил дедушка и продолжил по-русски. А у тебя запрещенный артефакт. И не дерзи мне, мальчишка. Ну надо же, не дерзи. Друзья, если вы друг друга так не любите, то можете зайти в игру и подуэлить. Вмешался Ади. Хотите? Санек кивнул, не раздумывая. Ну да, именно этого он и хочет разобраться с дедушкой раз и навсегда. И дедушка тоже кивнул и тоже не раздумывая. Надо же, какое совпадение. Мой самолет доставит вас к точке входа через два часа, пробасил черный великан. Но сначала, друг Алекс, расскажи, что было. Если на моей территории кто-то из мирских пытался убить игрока, я должен этого игрока опросить и доложить координатору. Не откажи в любезности. Что ж, когда вежливо просят, почему бы и не помочь? Их было четверо. Стоп, поднял руку Ади. Полицейскую версию я знаю и знаю, что убил их ты. На них мне как до крессиной кучки. Они не игроки, ничего не стоят. Но тот, кто их направил, возможно игрок. То есть про фото моей девушки региональный наблюдатель Владимир Головачев. По прозвищу Спутник буркнул что-то недоброе, но с Анкуда его мнение было как дошакалий кучки, как образно выразился Ади. Фото моей девушки, которая нашла полиция, о нем ты тоже знаешь. Само собой, белый мальчик с черной химерой вновь показал зубы Ади. Но она тоже ничего не значит, она не игрок. Искали тебя. Моих фото тоже полмог в интернете. Черный великан заржал искренне. Так, наверное, смеялась бы пьяная лошадь. — Ты уже больше года химерой играешь, белый мальчик. Ты себя в зеркале давно видел? Думаешь, по твоему фото в Фейсбуке тебя можно узнать? И внезапно перестал улыбаться. Вернее, превратил улыбку в угрожающий оскал. — Я повторю, а ты слушай. Девушка ничего не значит, она не игрок. — Я игрок! — не выдержав, вмешался Головачев. — Головачев. «Через нее можно достать меня!» Черный великан глянул на коллегу сверху, сложил толстые губы трубочкой и издал странный звук, явно животного происхождения. «Ты меньше, чем думаешь, друг», — сообщил он Головачеву. «Ты фигура из ряда, а вот он, длинный, как школьная указка, черный палец, ткнул в санька. Он? Нет. Он фигура свободная». И он химера, и кто его ввёл в игру, ты мой важный белый друг не знаешь, но точно знаешь, что это не наша фракция, а ты и перевёртёшь выходит знаешь, набычился дедушка. Не а, мотнул крупной гребестой головой Ади и не хочу знать, а что я хочу, так это услышать, как думаешь ты сам мой юный друг. Эти четверо пришли за тобой? Да, ответил Санёк. Зачем врать, если Черный и так все знает? Сказал же тебе, держись от нее подальше, процедил Головачев. Черный засмеялся. Этакая гигеня уханья. Так мне готовить самолет? Будете дуэлить? Да, да. Выдали оба с завидной синхронностью и уставились друг на друга с удивлением. Тогда шевелите своими тощими белыми задницами. Как говорят у вас в России, кто не шевелится, тот не ест, да? Головачев промолчал. Это у вас так говорят, буркнул Санёк. Не, у нас говорят не так. Ади в очередной раз обнажил заостренные клычки. У нас говорят, кто не шевелится, того едят. Уже в воздухе Санёк с удивлением осознал, что не понимает, почему согласился на дуэль, да ещё так энергично. Лика в госпитале, а он летит убивать её деда. Ну не идиотизм? Похоже, и дедушка думал примерно в том же ключе и поглядывал на Санька вроде бы даже без прежнего высокомерия. Размышлял дедушка, а вот Ади был доволен, постоянно гонял двух стюардесс за напитками, разливался саломбьем, раз пять предложил русским друзьям отдохнуть с девочками в соседнем салоне. Девочки, похоже, не возражали, улыбались ласково: одна черная, другая азиатка. отменной внешности. Не будь здесь Ликиного дедушки и будь ситуация немного другой, Санек бы, пожалуй, не отказался, но он чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Сказали бы ему еще пару часов назад, что он бросит Лику и отправится неизвестно куда, чтобы зарубиться с ее дедом, Санек бы только посмеялся. Ну вот же, летит! Остается надеяться, что за Ликой присмотрят. Там Федорович... И дедушки на мордовороты. Нет, вломить дедушки как следует идея неплохая. Не до смерти, но чтобы понял Санёк уже далеко не мальчишка, студент, с ним надо считаться. Но к чему такая спешка? И ещё этот Аади. Отношение к нему у Санька менялось чуть ли не ежеминутно: то симпатия, то недоверие. Он даже пару раз украдкой глянул на ментальный сканер. Но мозговая оттужка молчала, не белила, не холодела, красного тоже не наблюдалось, но это вроде понятно. Откуда тут взяться челу взятому под контроль с целью обидеть Санька? Принесли обед оригинальный, по ощущениям немного еды добавленный к специям. Ади удалился во второй салон со стюардессами, Санёк задремал. Проснулся, когда его осторожно пристегивали к креслу посадочным ремнем. «Ты такой милый!» — сообщила черненькая стюардесса и лизнула его в щеку. От нее тянуло духами, сквозь которые пробивался запах зверя. От ади пахло похоже, но куда сильнее. Аэропорта не было. Красивый белый домик в конце посадочной полосы. Сильный встречный ветер, душный и теплый, Растрепал даже жесткие волосы Санька. Адя и Головачев ушли вперед. Санек, отстав, огляделся. Сразу за посадочной полосой начинался лес, за лесом — горы. Мадагаскар? Наверное, ведь летели они именно сюда. Вернее, так сказал Адя. В белом домике, просторном и роскошном, тихонько гудел кондиционер. Синие лампочки подсвечивали струи фонтана. Темнокожая девушка с гирляндой цветов на шее тут же поднесла Саньку крошечную чашечку с кофе. Бурдючки ее грудей оплетали узоры татуировок, соски прикрывали серебряные нашлепки, державшиеся непонятно как. Это была единственная ее одежда, если не считать часиков на руке. — Адя оказался рядом с Саньком, — пророкотал радушно. — Желаешь отдохнуть, друг мой, или сразу в бой? Санёк поглядел на Головачева. Тот стоял с напряжённо задумчивым видом, какой бывает у человека, который пытается что-то вспомнить. Санёк желал клики. Вот нахрена я сюда прилетел, стаской подумал он. Накидать люлей дедушке? Как-то даже недостойно. Пусть дедушка тоже игрок, но дедушка же. А что хотел Санька приложить? Так мотив у него был убедительный. Лику от проблемы беречь. Потому что он сонек химера, а где химера, там они самозарождаются. Проблема в смысле. Ладно, раньше начнем, раньше закончим. У нас говорят, у хамелеона два глаза. Астразуба улыбнулся Ади. Один смотрит в будущее, второй в прошлое. А как насчет настоящего? Поинтересовался сонек. А в настоящем ты убиваешь, сообщил мадагаскарский игрок. Или тебя. Добро пожаловать в настоящие белые братья. И первым шагнул во врата.